Монаха не хочется разочаровывать, да и боязно рассердить. Серафим уверовал и постригся, еле выжив после перелома основания черепа, а до того был призером Украины по кикбоксингу. Здесь все имеет значение. Каждая горочка, каждое имя, продолжает Серафим. Вот это верно. В самом имени архипелага русское ухо охотно различает и певчую птицу, и одиночное пение, и масть в тон море а кто по образовании воодушевленно выводит на бумажке латинскими буквами СОЛОВТИ. So, САЛВАТИО. На деле у графинское название удручающе-то Соловецкие острова, островные острова. Природа равнодушна. Это человек придумал. Командировка Голгофа. Земля безгрешна. Не потому, что без греха, а от того, что вне. Но словецкое мифотворчество длится, отсекая, что не нужно, что мифу мешает. Не нужен лагерь. Олег Волков, умерший в девяносто шестом, в возрасте 96 никогда на Салатки не возвращался. Этот остров можно посещать, лишь совершая паломничество. Как посещают святыню или памятник скорбных событий, национальных тяжких дат, как Освенцим или Бухенвальд. Монах Серафим прав, здесь все имеет значение. Петр I поставил тут столб с указанием дистанций до разных городов. Рима, Лондона, Берлина. До Венеции 3900 верст, столько же до Астрахани. Столб еще разглядывали зэки двадцатых. Сейчас на пустыре Коса стоит догнивающий знак с расстояниями до столиц союзных республик. Нужно мне знать, что до Риги тысяча триста пятьдесят километров. Нужно, конечно, нужно. Здесь все важно. Здесь ходишь по-живому, задавая вопросы, понимая, что ответов нет. Но все задавая и задавая. Маленький человек короткого века. Помпезный и трагический финдесерпель наступил позже 1900 года с мировой войной и революцией, пытавшейся стать мировой. Закончился век, знаменующий собой финдесерпель, миллениум, не менее эпохальный, примерно настолько же раньше 2000 года, идейным переделом мира. 20-е столетие оказалось короче календарного предписания, совпав с годами советской власти, в эти годы уложившись. Эксперимент России не отнимает исторического значения у теории относительности. Генри Форда, латиноамериканского романа, японского экономического чуда, освобождение Африки, изобретение ксерографии. Просто действия разыгрывались на определенном фоне. Россия имела отношение к созданию атомной бомбы и к профсоюзам на фордовских заводах и к революциям в Южной Америке, и к японской послевоенной психологии, и к краху колониализма, и к политической роли копировальных машин. Задником драматических коллизий была Россия. Театральные метафоры, с древностью употребительные для описания общества, ведут дальше Черчилль, Констатируя в сорок шестом году начало холодной войны и объявляя о железном занавесе, стал невольным плагиатором и опоздал с образом на 29 лет. Василий Розанов написал вовремя с лязгом, скрипом визгом опускается над русскую историю железный занавес. Так и начался двадцатый век, который закончился в девяносто первом. Чем пристальнее вглядываешься в российское укороченное столетие, тем больше изумляют именно торчащие концы эти финны куцово сёкла. Речь о лёгкости распада. Со всеми поправками на сопротивление исторически всё произошло неправдоподобно быстро. Речь о стремительном развале систем, вроде так прочно стоявших на своих, может, и глиняных, но...